Руслан. Ну и зачем ему понадобилось еще и туда лезть? Какое, если разобраться ему дело, даяниной сестры, матери бритоголового остолопа, битого в Москве и попавшего в больницу? А Яна напряглась, оскарилась улыбкой и тут же, точно устыдившись этого явного проявления эмоций, поблекла. Да, уверенно Зачем кому-то убивать Наташу? Правильно. незачем. Не та тема, не Русланова. Он о другом спросить хотел и спрашивал. А беседа все одно выходила неправильной. Ну, начиная хотя бы с того, что беседовать в отсутствии хозяина квартиры с его то ли гостьей, то ли подругой было нечем Разве что о самом хозяине. Руслан задавал вопросы, а Яна отвечала. Охотно, даже с какой-то маловразумительной и совершенно непонятной Руслану радостью. Вот только спрашивать о чём? Об увлечении историей? Чёрном, изъязвлённом теле снаряда, заботливо водружённом на лакированную подставку? о орденах и медалях? О том, что квартира больше походит на музей? Но так не Русланова же дело. Его другое интересует. Революция? Яна наморщила лоб «Репрессии?» «Да, Костя одно время интересовался этим периодом, но потом увлекся Великой Отечественной». «Почему?» «Откуда ж мне знать? Костик он – существо, увлекающееся». Яна улыбнулась. Грустно так, словно желая подчеркнуть неоднозначность фразы. «Знаете...» Он как-то сказал, что история интересна потому, что там на самом деле все совсем не так, как кажется на первый взгляд. Что если отойти от дат и цифр к людям, то получится, что одни люди делают политику, а потом политика уделывает всех остальных. Это его слова. Мне понравилось. Вот и запомнила. Руслан тоже решил запомнить. ну как представится, случай интеллектом блеснуть. Пока же он просто тянул время, надеясь, что неуловимый Орестов, хирург и историк в одном стакане, вернется домой. Часто поздний. Не вернется. Яна непостижимым образом подсмотрела мысли. Он на свидание ушел. Так что не раньше завтрашнего утра. И то, если перед сменой заедет, а не сразу на работу. Он иногда сразу. Костик ответственный. Костик убийца. Теперь, увидев квартиру, Руслан окончательно уверился. Хотя нет, уверенность пока чересчур сильное определение. Скорее уж его подозрения окрепли и теперь выстраивалась в версию, главным вопросом которой был «Зачем?». Зачем успешному хирургу эта игра в русскую рулетку? Климу? Все это безумие. Зачем? Что зачем? Поинтересовалась Яна. Надо же. Оказывается, вслух заговорил. А он и не заметил. Да так, просто. Может, расскажете? О ком? Еще улыбка. Понимает все. Видит насквозь. Ведьма голубоглазая. Ведь глаза у нее красивые, почти как у Эльзы. Но на этом сходство заканчивалось. Эльза, несмотря на фарфоровую хрупкость, сильная. А это наоборот. Пытается казаться сильной. Вот как тогда, когда с адвокатом заявилась племянника спасать. А на самом деле слабая, беспомощная. Больная какая-то. Даже жалко. Руслан отодвинул жалость в сторону и вежливо пояснил. «А Константинья Сергеевича?» «Он ведь ваш друг?» «Друг. А я не люблю говорить о друзьях, когда тех нет поблизости. Тем более, когда не знаю, чем этот разговор для них потом обернется». «А мы с вами тему выберем безопасную. Скажем, расскажите о том, как ваш друг...» Руслан сделал акцент на слове «друг». «Увлекался историей». Именно тем периодом, который репрессий касается. Комиссаров. Странно, что вы про комиссаров упомянули. Яна не сказать, что нахмурилась. Скорее, изменилась. Неуловимо, непонятно пока в какую сторону. Он ведь именно с комиссаров и начал интересоваться. С комиссара. Все-таки и нахмурилась. Тень недовольства прикрыла резкие морщины. Разгладила. Примирила. Но все равно Яна буквально на глазах постарела. Может, и вправду больная, а? Не знаю, зачем вам, но это больше меня касается, чем Костика. А все равно расскажите, пожалуйста. Руслан вдруг испугался, что не расскажет, отопрется вежливо, отговорится или совсем невежливо выставит за дверь. С нее останется. Но Яна заговорила. Громко, чётко, будто доклад делала. Моя прабабка Ольга была сильной женщиной. Умерла в возрасте 95 лет и при этом находилась в здравом уме, про память вообще молчу. Тогда мне казалось, что так не бывает, чтобы каждый день в деталях, в мельчайших, вплоть до того, какого фасона на ней платье было на первомайском митинге в 35-м, а какого в 36-м. Это я теперь умная, понимая, что она этими воспоминаниями жила. Тридцатыми, сороковыми, пятидесятыми годами. Руслан сосредоточился на сине-зеленых узорах на ковре. Не то виноградные лозы, не то цветы фантастические, не то просто абстрактные пятна, в которых Руслану со скуки чудилось то одно, то другое. Господи, кто б знал, как надоели ему эти воспоминания. А виду показывать нельзя. Почувствую я, на что ему вся эта муть с прабабкиной тяжелой жизнью совершенно неинтересна, замкнется, уйдет в себя. Потом спрашивай, не спрашивай, правды не ответят. А так, хоть мизерный, но шанс открыть в этой ностальгической куче дерьма полезное зерно. Ковер же... Что ковер? Хороший, мягкий. А чего на нем нарисовано? Дело хозяйское. Хоть черти с вилами. Она любила рассказывать, а Костику нравилось слушать. Не про наряды конечно, а про то, как раньше всё было. Про революцию, про гражданскую войну. Потом про то, как страну подымали, с бандами боролись. Одно дело фильмы, ну, те же про неуловимых мстителей. И другое, когда человек рассказывает, который во всём этом участвовал. А она умела, чтобы красочно, чтобы аж сердце из груди выпрыгивало то со страху, То от желания узнать чего дальше будет и про мужа своего первого про прадеда выходит моего она же рассказывала но тайна когда родителей рядом не было им почему то эти ее откровения не нравились опять же теперь я понимаю почему грустная грустная улыбка грустные грустные ресницы и поблекшие глаза а у эльзы вот никогда не гаснут всегда яркие будто изнутри подсвеченные. Восьмидесятые, гласность, разоблачение. Кому охота признавать, что твой предок расстрелами занимался и в НКВД или в ЧК служил? А бабка им искренне гордилась, не понимала, почему это вдруг стало стыдно родине служить. Это она так говорила. И про деда потом, что честный был, что настоящий коммунист. что в армию попал, когда и тринадцати не было. Совсем ребёнок. Старшие не гнали. Гражданскую не застал. Перемирие заключили то, но война всё равно кипела. Долго кипела. И банды тоже. Он на них охотился. По всему Союзу. осел в дыбчине. Пауза. Долгая, дымная. Пальцы сначала нервно мнут сигарету, а потом не могут справиться с зажигалкой. а огонь вдруг вспыхивает, вытягивается рыжей свечой, едва не опалив волосы, и Яна снова хмурится. Курила она быстро, выдыхая неровные клубки дыма, держа сигарету на вытянутой руке, над пепельницей. Руслан тоже закурил. «Какие они на вкус!» Голос соскользнувший до шепота, жадный блеск в ее глазах. «Точно больная, но голову двинутая». «Кто?» «Сигареты. Горькие? Едкие? Полынные? Сладковатые? Какие?» «Обыкновенные!» Руслан чуть отодвинулся. Непроизвольно, но получилось неудобно, будто испугался. И Яна поняла, пожала плечами, погасила окурок и продолжила рассказ. «Вот тогда Костик и увлекся». «Ну, дед мой эдаким героем казался. Вроде Штирлица». Бабка ему письма показывала, фотографию. Револьвер дедов. «Револьвер?» Вялость и апатия исчезли. «Неужели нашел?» «Револьвер?» «Но это уже не оружие, если не стреляет, верно?» «Я консультировалась. Мне сказали, что если не стреляет, то это уже не огнестрельное оружие». А предмет антиквариата. Снова та же печальная улыбка. Лёгкое мимолетное прикосновение к вискам, будто у неё голова болит. Там даже гравировка есть. Озерцов Н.А. Вот Костик и заболел. Он деньги собирал, чтобы револьвер купить. Купил? Нет, конечно. Она сказала об этом как о само собой разумеющемся факте. Это же прадедов. Как можно? Я храню. И револьвер, и крест. Вот, смотрите. Я наторопливо расстегнула верхнюю пуговицу и потянула завитую цепочку. Крест, тот самый, равносторонний, кривоватый, нелепый, лежал у нее на ладони. Бабушка, правда, говорила, что это копия, что настоящий пропал с Олеженькой. Но я ведь не продавать. Мне с ним легче, как будто снова семья есть. «Позволите?» Руслан протянул руку. На ощупь крест был гладким и тёплым, сохранившим слабый аромат яниных духов. А цепочка вот холодная, скользкая, норовит просочиться сквозь пальцы серебряной струйкой. Крест нужно изъять, а квартиру обыскать. И как можно скорее. А основание? Яна Антоновна не из тех, кого можно корочками напугать. «Подкрученная дамочка. При адвокате. Тут по-другому действовать надо. Осторожно!» «Возьмите!» Руслан протянул крест обратно. «А кто такой Олеженька?»